Часть первая. Клыки дракона. Каждый из нас представляет себе рай, как прекрасное общество, полное чудесной вседозволенности. Абсолютно лишенное каких-либо запретов, но никто не догадывается, что и в раю могут быть свои жесткие правила. Донатиен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Глава 1. Татуировка на спине. Воскресенье. 21 час 20 минут.